Глава 41. Второе испытание осталось позади. Снова потянулись дни, которых я не помнила и не хотела помнить. В душе моей поселилась темнота, не желавшая уходить. Теперь я уже ждала минуты, когда Ризент протянет мне бокал вина и хотя бы на несколько часов подарит забвение. Я больше не ломала голову над загадкой Амаранта, убедившись в невозможности ее разгадать особенно такой тупой, безграмотной девчонки, как я. От мысли о томлении становилось еще тошнее. Пусть я исправилась с двумя заданиями Амаранты, но чутьё подсказывала, третья меня погубит. После зверской расправы Юриана над ее сестрой Амаранта ни за что не выпустит меня живой. Я не очень-то ее винила. Постигни участь Клитии и Несту или Элайну, Я бы не забыла и не простила такого, сколько бы десятков и сотен лет не прошло. Дурацкое сравнение. Какие сотни лет, если из этого подземелья мне не выйти? Иногда просыпался здравый смысл и интересовался, о каком будущем Тамлином я мечтаю. Даже если случится чудо, и он освободится из-под власти Амаранты, что нас ждет? Я превращусь в зрелую женщину, потом начну стариться и дряхлеть, а он по-прежнему останется молодым. На сотни, если не на тысячи лет. В лучшем случае нас ждет всего несколько десятков лет совместной жизни. Несколько десятков. За них я продолжала биться с амарантой. Для людей — целая жизнь. Для Фейри — краткий миг, капля в океане вечности. Неудивительно, что я уже сама тянулась к бокалу вина, дарующего временное забвение. Меня больше не волновало, кто я. Все прежние увлечения казались чем-то далеким и нереальным. Я не думала ни о красках, ни об игре света. Иногда передо мной всплывали зеленые глаза Тамлина. Когда-то мне хотелось написать его портрет. Что ж, не я первая, у кого смерть оборвет все неосуществленные мечты. Мечтай, не мечтай. Амаранта не выпустит меня отсюда живой. Служанки-тени опять вели меня одеваться. Я шла, не глядя по сторонам и ни о чем не думая. Мы приближались к месту, где коридор поворачивал почти под прямым углом. Неожиданно из ее глубин донеслось шипение и хлопание крыльев. «Аттор!» Служанки Ризанда замерли, но их головы не опустились. Наоборот, поднялись. К которому я так и не привыкла, хотя и смирилась с его зловещим присутствием. При виде оцепеневших служанок ужас, дремавший во мне, сразу пробудился. В рту пересохло. Мы продолжали идти и приближались к повороту. Покров теней делал нас невидимым, но мои ноги все равно налились свинцовой тяжестью. Я едва их переставляла. В ответ на шипение Атора послышался низкий, утробный голос и характерный звук когтей, царапающих камень. Служанки переглянулись и втолкнули меня в нишу. Ее загородила шпалера, которая еще мгновение назад не существовала. Тени вокруг нас становились все более густыми и осязаемыми. Если бы кто-то сейчас отдернул шпалеру, то не увидел бы ничего, кроме темной каменной ниши. Одна служанка прикрыла мне рот рукой и крепко прижала к себе. Тени скользили по ее руке, перетекая в мою. От служанки пахло жасмином. Кажется, раньше никаких запахов я не чувствовала. За столько дней нашего молчаливого общения я даже не удосужилась спросить их имена. Из-за поворота вышли Атор и его спутник. Они продолжали разговор, но уже не так громко. Когда до меня долетели их слова, я поняла, что служанки спрятались в нише вовсе не из-за страха, а по другой причине. «Что же это хорошо?» — говорил Атор. «Ейхе будет очень приятно узнать, что они наконец-то подготовились». «А верховные правители согласятся предоставить свои силы?» — спросил утробный голос. Говорил он с каким-то похрюкиванием. А торы, хрюкающие, подходили все ближе, не подозревая о нашем присутствии. Обе служанки вплотную прижались ко мне и затаяли дыхание. Они служили Ризанду и... шпионили для своего хозяина». «Верховные правители сделают то, что скажет им она», — резко ответил Атор, ударяя хвостом по полу. «В сонном королевстве я слышал от солдат, что его величество недоволен новой игрой амаранты. Теперь она возится с человеческой девчонкой. Очередное дурацкое развлечение. Достаточно того, что из-за тяжной игры с Юрианом король потерпел серьезное поражение в войне. Если Амаранта и сейчас повернется к нему спиной», Король не простит. Одно дело — украсть книгу его заклинаний и захватить чужие земли, и совсем другое — не прийти ему на помощь в решительный момент. Послышалось громкое шипение. Меня затрясло от звука щелкнувших челюстей Атора. Госпожа не заключает сделок, которые ей невыгодны. Она позволяет своим противникам цепляться за надежду потом разбивает эту надежду в дребезги, заодно сломив и дух противников, и тогда они готовы присмыкаться перед ней, исполняя любое требование. Похоже, сейчас они проходили мимо шпалеры. «В твоих интересах надеяться, что это так?» — ответил утробный голос. «Что же это за существо, которому не страшен Атор?» Рука служанки еще крепче зажала мне рот. Видимо, обе боялись, как бы я не закричала. «Не доверяй своим ощущениям», — вспомнился совет о силы. «Однажды Атор уже поймал меня, когда я думала, будто нахожусь в полной безопасности. А в твоих интересах попридержать язык», — предостерег собеседника Атор. «Иначе госпожа сама это сделает, а ее щипцы не наделены добротой». Собеседник Атору хрюкнул. «Я посланник короля, а значит, он неприкосновенен. Если твоя госпожа провозгласила себя королевой и возомнила, что она выше его величества, она очень скоро вспомнит, кто способен лишить ее всех сил, не прибегая к снадобьям и заклинаниям». Атор не ответил. «Мне хотелось услышать очередную дерзость, но хрюкающий собеседник его утихомирил. Если до сих пор мне было просто страшно, сейчас меня охватил неописуемый ужас. Правитель сонного королевства не один век вынашивал замыслы захватить мир людей. Теперь он счёл, что время подошло, и ждать дальше не ждал. Возможно, Амарантов вскоре получит то, о чем давно мечтала — разрушение мира людей. У меня внутри все похолодело. Несто. Я верила, что Неста сумеет увезти Алайну и отца далеко на юг. Голоса удалялись и через какое-то время затихли. Прошла целая минута, прежде чем служанки сбросили оцепенение. Шпалера исчезла, и мы вышли из ниши. «Что это было?» — спросила я, глядя на них, покров теней вокруг нас немного поредел. «Кто это был?» «Беда», — хором ответили служанки. «Ризент знает?» «Скоро узнает», — ответила шедшая слева. Больше они не сказали ни слова, ни в коридоре, ни в комнате, где меня одевали. Правитель сонного королевства был еще более грозным противником, чем Амаранта. Против него я чувствовала себя букашкой. Да и что я сделаю, запертая в подгорье? Я не могла освободить тамлины, не говоря уже о себе. Я радовалась, что вовремя предупредила Несту. Больше предупреждать мне некого. Снова потянулись дни, приближая мое третье задание. Я настолько ушла в себя, что с трудом вернулась в реальность. Я смотрела на тусклый свет, растекавшийся по сырым камням потолка моей камеры. Чем-то он напоминал лунные блики на воде. И вдруг услышала звук. Казалось, он пробивается ко мне из-под пола. Я успела привыкнуть к странным скрипкам и барабанам Фейри, и ритмичную мелодию, которую сейчас слышала, списала на помрачнение сознания. К примеру, иногда, когда я долго смотрела на потолок, он превращался в ночное звездное небо. Я тогда чувствовала себя крохотной пушинкой, которую ветер вот-вот унесет неведомо куда. Но я ошиблась. Звуки долетали не из-под пола. В углу потолка было небольшое отверстие для притока воздуха. Наверное, где-то далеко от камеры сейчас в очередной раз что-то праздновали. Самое удивительное, стоило мне закрыть глаза, Мелодия звучала громче. Я даже... видела музыку. Она походила на громадную картину, точнее, на ожившую фреску. В этой музыке была красота, красота и доброта. Звуки цеплялись друг за друга, создавая непрерывный узор. Чем-то это напоминало жидкое тесто, которое выливают из миски, падая, отдельные капли сливаются и становятся целыми. Я наполнялась звуками. Мелодия отличалась от тех, что я слышала в тронном зале. В ней не было ни необузданности, зато ощущалось неистовство страсти, попеременное нарастание радости и печали. Я подтянула колени к груди. Хотелось ощутить плотность собственного тела, пусть и измазанного краской. Музыка строила нечто вроде лестницы между коридорами цвета. Я двинулась по ней. Я выбралась из своей камеры, и теперь поднималась все выше и выше. Я очутилась в поле, синим от васильков, но не осталась на нем, а поднялась выше, к кронам деревьев, в безбрежное небо. Ритм музыки был сродни рукам, которые бережно поднимали меня выше и выше, помогая не заблудиться среди облаков. Такие облака я видела впервые. В их пушистых клочьях я различала чьи-то бледные печальные лица, но они пропадали раньше, чем я успевала к ним присмотреться а музыка звала дальше. В мире, куда я попала, сходило солнце. Или наоборот, заходило. Оно раскрашивало облака в красные, малиновые и пурпурные тона. Его золотисто-оранжевые лучи смешались с моей тропой, становясь полосой сверкающего металла. Мне хотелось раствориться в солнечном свете. Пусть он прожжет меня насквозь. Пусть наполнит такой радостью, что я сама превращусь в лучик солнца. Музыка, которую я слышала, не предназначалась для танцев. Под такую музыку совершаются ритуалы. Такая музыка способна заполнить все бреши в душе и перенести меня туда, где нет боли. Я плакала, но почувствовала это лишь когда на руку упали теплые слезы. Но и тогда продолжала крепко держаться за музыку, как за спасительный уступ, не позволявший упасть. Только сейчас я поняла... Да чего же мне не хочется вниз, где совсем темно? Я хотела остаться здесь, солнечных лучей и красок. Я не противилась звукам, позволяя им распластать меня и пройтись по моему телу барабанами. Музыка поднимала меня выше, еще выше, к небесному дворцу, в зал со стенами из алебастра и лунного камня. Там было царство красоты и покоя, и его близость усилила поток моих слез. Я хотела попасть во дворец. Там все, чего я желала. Там тот, кого я любила. Музыка была пальцами Тамлина, ласкавшими мое тело, золотистыми крапинками в его глазах, его улыбкой. Музыка была его тихим смехом, его голосом, произнесшим три заветные слова. «Вот он, Тамлин, вот мир, за который я сражалась», и которой поклялась спасти. Музыка стала громче, величественнее, быстрее. Я не знала, откуда она доносится. Ее волны достигли предельной высоты, разогнав сумрак камеры. И вдруг все стихло. Я громко всхлипнула и снова заплакала, дрожа от слез. Музыка сломала все мои защитные стены, оставив меня голых и уязвимых, но одновременно вернула мне краски. Слезы лились недолго. Умолкнув снаружи, музыка продолжала звучать внутри меня. Я легла на осенную подстилку, прислушиваясь к своему дыханию. Музыка проникла в мои воспоминания, связала из них тёплое покрывало. Я завернулась в него, чувствуя, как отогревается моя заледеневшая душа. Вспомнив про глаз на ладони, я раскрыла пальцы. Глаз не двигался. До последнего испытания оставалось два дня. еще два дня, и я узнаю, какое будущее приготовили мне вихри котла».